Глава 3 в которой улучшается материальное положение. Первым делом Кармак нашел небольшую расщелину в холмах, перетащил туда оба тела и заложил сверху камнями. Это отняло у него больше двух часов, и он в конец умаялся и проголодался, да и вода в фильтре закончилась. Парень отряхнул известковую пыль с одеждой и ладоней и поплелся в бункер. Может быть, и глупым было сразу приниматься за похороны, но оставлять трупы валяться под дверью – это как-то не по божеским законам. Отец Гая, Джадедая С. Кормак, слыл человеком набожным. Мало того, он родился на одном из самых странных миров сектора Атлантик – планете Антерай, и поэтому слово «бог» для парня не было простым сочетанием букв, если не сказать больше. Так что по-другому он поступить не мог. Теперь ему предстояло обследовать бункер и понять, как жить дальше. Подземное убежище встретило парня приоткрытой дверью и включенным светом. Первым делом нужно было найти санузел или что-то подобное. Не могли же они тут торчать без душа и туалета? Или могли? В первой комнате, которая, по всей видимости, выполняла функцию спальни и кабинета, была еще одна дверь, рядом с кроватью, железная, с ручкой, очень похожая на входную, только не такая массивная. Кормак тщательно закрыл вход, закрутил вентиль и убедился, что никто теперь открыть ее не сможет. А то, мало ли... Вооружившись разрядником, парень открыл внутреннюю дверь и тут же принялся нашаривать выключатель. Точно такой же рубильник, как и в первой комнате. Затрещали лампы, включаясь и освещая коридор. Длиной метров 10 По две двери с каждой стороны и одна в противоположном конце. По краям точно такие же, как и та, в которую Гай вошел. А в торце большая, двухстворчатая и солидная. — Так, тут где-то наверняка можно раздобыть что-нибудь пожевать. Гай открыл ближайшую дверь и удовлетворенно хмыкнул. Явно кухня, кран, буфет, большой холодильник, какая-то суперкрутая электроплита, куча навороченной кухонной техники. Конечно же, Гай кинулся проверять ящики и каждый раз довольно издавал восхищенный свист. «Консервы! Крупы! Бутылка вина! То есть три бутылки вина!» И так далее. Вся кухня производила впечатление общей заброшенности и замызганности, но холодильник работал, и всяких грызунов и паразитов не наблюдалось, так что большая часть продуктов уцелела. На некоторых банках с консервами срок годности и стек, об этом сообщали цветовые индикаторы, но в общем-то картина была радужная. Найдены были и кухонные принадлежности, столовые приборы и посуда, и питьевая вода в огромных пластиковых бутылях, Тут уж Гай не выдержал, вскрыл одну бутыль и напился вдоволь, проливая себе на грудь и на грязный пол кухни. Потом сбегал за ножом и рационом из аварийного контейнера. Нашел неиспорченную банку с мясными консервами и тут же употребил все это, жадно чавкой и глотая большими кусками, сидя на одном из буфетов. Желудок парня издал стон обрадованного кита и принялся переваривать пищу. В холодильнике нашелся энергетический напиток в жестяных банках. Банка издала при открывании положенные... и Кормак, присосавшись, выхлебал ее залпом. ха хорошо И только после этого проверил, есть ли в кране вода. Вода была. После гудения и сипения, и каких-то непонятных колебательных движений, кран выдал порцию ржавой жижи, которая веселым оранжевым потоком сливалась в раковину. Гай подумал, что пускай она себе льется, может, ржавчину вымоет, и потом воду можно будет использовать для бытовых нужд, и отправился осматривать другие помещения. Дверь напротив кухни вела в ванную комнату. Тут было так же грязно, но зато имелась современная душевая кабинка, в которой при большом желании можно было даже лежать, куча мыльно-гигиенических принадлежностей и стиральная машина. Гай запустил душ и выругался, когда тот, точно так же, как и кран на кухне, произвел на свет божий оранжевую жидкость. Повертев головой, он ношел и ведро с тряпкой, и швабру, и чистящие средства. «Могли бы уже робота-уборщика завести, что ли?» – пробурчал парень. Вообще, разница в технологиях между разными планетами освоенного космоса была поразительной. Кое-где, например, на том же Абеляре, компьютер с двухъядерным процессором и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания считался признаком принадлежности к зажиточному среднему классу. А где-то на Пангеи или Палладе, в частности, гравилеты и бытовые андроиды не считались чем-то из ряда вон выходящим. Прожившему большую часть жизни на аграрном обеляре Кормаку не было в диковинку мыть пол с помощью швабры, но последние пару лет он отрабатывал свой корабельный контракт на космической станции, а там как раз роботы были такой же нормальной частью жизни, как на провинциальной родине парня собаки и кошки. Подождав, пока сольется ржавчина, парень набрал ведро воды и отправился в самую первую комнату – дежурку, как окрестил он ее про себя. «Вообще, дел было столько, что Гай не знал, за что браться. Но раз уж пришло в голову вымыть тут все, значит, так тому и быть. Никакого отдыха, никаких новых открытий, пока запах тлена и смерти окончательно не покинет эти гостеприимные стены», провозгласил парень, а потом замолк, понимая, что снова разговаривает сам с собой. Засущив рукава, он принялся за уборку. Выжав тряпку, Гай ожесточенно принялся тереть пол в том месте, где лежало мертвое тело. И вдруг ему в голову пришло. А вдруг там, за теми дверями, есть кто-то или что-то? Как же он сразу не проверил? Расшатанная психика и напряженная нервная система парня явно были на грани срыва. Точно так же, как несколько минут назад он был уверен, что ему необходимо вымыть дежурку, теперь он не сомневался в необходимости открыть все двери и тщательно все осмотреть. А уборка, дело житейская подождет. Так что он вытер мокрой от тряпки руки о штаны, схватил разрядник и, запнувшись о швабру, с решительным выражением лица отправился в коридор. Две двери, ванную и кухню, так и остались приоткрытыми. Остальные три еще предстояло исследовать. Немудрство и лукаво, Гай подошел к одной из боковых дверей и дернул за ручку. Дверь не стала капризничать и отворилась. Ошеломленный парень осматривал большую, отлично обставленную комнату. Больше всего это напоминало ковид-компанию на морских и космических кораблях средних размеров. Тут были кожаные диваны, стол, обжитый зеленым сукном для игр в карты или чего-то подобного. Нашлось тут место чему-то вроде домашнего кинотеатра с экраном на полустены, мини-бару в красивом шкафчике и прочему и прочему. «Какого хрена они спали в дежурке, если в их распоряжении такая роскошь?» – проговорил слух начинающий детектив, потом вздрогнул и додумал мысль до конца. Или это все не было в их распоряжении?» Он стал осматривать комнату со всей тщательностью. На стеклянном столике у одного из диванов парень обнаружил пепельницу, полную окурков и пепла, пачку ароматных сигар, бутылка какого-то алкоголя и хрустальный бокал. На диване лежала кофточка, явно женская. Гай поднял ее и встряхнул. Пыли было полно, парень даже чихнул пару раз. «Да что это за место такое, черт побери?» Парень снова говорил сам с собой. «Что здесь произошло? Откуда это все здесь?» Ответ, возможно, скрывался за двумя другими дверями. Кормак вышел из кют компании, как про себя окрестил роскошную комнату и в нерешительности остановился перед дверью напротив. Разрядник уже доказал свою эффективность во время схватки с хищником, но все-таки было страшновато. А вдруг батарейка кончилась. Возвращаться в дежурку за пистолетом показалось парню ребячеством. Тем более он не совсем представлял себе, как управляться с этой моделью. Так что, глубоко вздохнув, он отворил дверь напротив. С тихим скрипом створка отворилась, и лампы под потолком начали зажигаться автоматически. Сработал фотоэлемент или что-то типа того. Гай стоял в дверях и чесал затылок. чтобы это все значило? Больше всего это напоминало склад. В помещении, размерами примерно метров 6 на 20, было полно всяких ящиков, коробок, свертков и мешков. А в самом дальнем углу, отгороженном от остальных решеткой с навесным замком, парень не выдержал и подбежал к решетке. Тут был самый настоящий чертов арсенал. Его взгляд выхватил освещенный электрическим светом оружие самых разных типов и марок. «До этого хватит на целый партизанский отряд!» Некоторые экземпляры были знакомы еще с детства, некоторые с отработки на станции. На Абеляре, например, у его отца был дробовик 12-го калибра SG-33, такие еще называют помповыми. Их конструкция известна была еще с докосмической эры, и на некоторых планетах такие еще производили. Также парень узнал бур, мощнейшую крупнокалиберную винтовку, мечту всех мальчишек Абеляра, независимо от возраста. Такие буры пробивали насквозь легковую машину, укладывали гигантского боевого храпа с 500 метров и были по карману только самым обеспеченным гражданам. «Бур, я себе точно заберу», решил парень и продолжил смотреть дальше. Автомат Харитонова ему был знаком еще со станции, как и «Лесгун-4», «Боевой лазер», «Мечта фантастов», Первым пользовалась охрана торговых кораблей из сектора «Рашин», на границе с которым находилась станция. Второй предпочитали использовать конфедераты, в условиях, когда отдача от огнестрельного оружия доставила бы особое неудобство, например, в безвоздушном пространстве. Тут было много другого оружия, которое Гай за свою не такую уж долгую жизнь и в глаза не видел. Всего около 30 единиц, считая пистолеты, или то, что было на них похоже. Некоторые из этих образцов были недоступны широкой публике, например, лазганы. Парень с ужасом подумал, что, возможно, попал на секретный объект конфедерации, и тогда ему точно здесь придется загнуться. А потом подумал, что будет еще хуже, если он попал на подпольную базу противников конфедерации, анархистов, сепаратистов или одного из зловещих преступных синдикатов. Тут ему стало вообще дурно. Однако, обведя взглядом ряды оружия и сложенные небольшим штабелем на полу ящики с патронами, на каждом из них были написаны «Калибр» и «Марка», он немного успокоился. Решив, что так просто его не возьмут, даже стал кое-что соображать по этому поводу, но оборвал себя, вспомнив про незаконченную уборку, связку ключей из кармана одного из мертвецов и еще одну неоткрытую дверь. Решив, что ревизия склада откладывается, он вышел и направился к последней двери, двустворчатой. Потянул за ручку. Никакого эффекта. Привыкший к тому, что остальные двери были не заперты, Гай снова подергал за ручку. Ничего. Тут не было никакого намека на замочную скважину. Только одна обычная дверная ручка и две большие металлические скобы на каждой створке. Толкнув дверь плечом и подергал за рукоятки, парень убедился, что открыть дверь ему не удастся. Со странным спокойствием парень пожал плечами. Вернулся в говид-компанию, взял один из стульев и, отломав все четыре ножки, вставил их между рукоятями наподобие засова. Потом сломал спинку и вставил ее туда же, чтобы импровизированный засов так просто не выпал. «Хрен ты теперь оттуда ее откроет!» Ухмельнулся он и отправился к брошенному ведру, тряпке и швабре. Несколько раз он менял воду в ведре, выплескивая грязную жижу прямо за порог. Пыль и грязь оседали тут месяцами, да и предыдущие хозяева, земля им пухом, не утруждали себя уборкой. Пока действовал энергетик, Кормак не чувствовал усталости. Омыл, тер, убирал, стараясь этими простыми обыденными действиями защитить свой разум от жутковатой действительности. Свернув в рулон матрац с первого этажа двухъяростной кровати, он выкинул его за дверь бункера. Мерзко было представить себе сон на этом пропитанном трупными миазмами тюфяке. Да и в помещении держать его было противно. Через какие-то три четверти часа дежурка блистала чистотой и порядком. Гай утер под лба и отправился по коридорчику на кухню. Там было еще полно пространства для деятельности. Окончилось это перфекционистское безумие только тогда, когда парень вытряхнул из пакета пепел из пепельницы, которая стояла на столике в ковид-компании. Вытер стол, вышел на улицу, добавил пакет к солидной куче мусора, которая лежала у двери зашел обратно и закрутил запирающий вентиль. После этого Кормак сполз по стенке на пол и прикрыл глаза на секунду, на минуту. Очнулся от того, что тело затекло на холодном полу и теперь нещадно ломило. Матерясь и приклиная тысячи невидимых иголок, которые впились ему в затекшую ногу, парень проковырял в кают-компанию, волоча за собой остатки парашютной ткани, которой и укутался, примостившись на кожаном диванчике. Сколько проспал, было непонятно. Но особой бодрости Гай не чувствовал. Тревожные мысли не давали ему покоя и во сне, заставляя ворочаться и просыпаться время от времени. На улице было темно, и, глянув в окошечко, Кормак ничего рассмотреть не мог. Напившись на кухне воды, он отправился в дежурку, пытаясь сонными еще мозгами вспомнить, куда дел связку ключей, найденных в кармане одного из трупов. Ключи лежали около компьютерного терминала. Мельком подумав о том, что терминал следовало бы включить и поискать там на предмет сведений, где он находится и что здесь происходит, гай побрел к двери склада. Подобрать ключ от замка оружейки было просто. На каждом из ключей был наклеен кусочек изоленты с надписью, которая указывала на помещение, к замку которого он подходил. Количество ключей было гораздо больше, количество известных дверей, но то, что арсенал это оружейка, сомнений не вызывало. вставив ключ на весной замок кормок щелкнул механизмом и полез за буром тяжелая винтовка с удобным сырьем под дерево эргономичным прикладом и рычажным механизмом затвором все это придавало облику бура винтажность и особый шарм Но закажущейся простотой и архаичностью конструкции таилась сложная система компенсаторов, сверхпрочный и устойчивый к экстремальным температурам сплав и вытекающая из всего этого возможность стрелять сверхмощными патронами калибра 20 мм и аналоговыми боеприпасами, болтами. Гай пошарил оружейки и нашел ящик с подходящим содержимым. Вышел к магазин и сбора, парень набил его тяжелыми масляными патронами. Вставил обратно и, закинув винтовку на плечо, направился в кают-компанию, где умыкнул бутылку неизвестного алкоголя, на котором виднелись позолочные цифры 22% вол. Захватив с собой зажигалку, Гай открутил вентиль на двери, вдохнул ночной воздух и шагнул в темень. Нужно было привести все в порядок и в голове, и на улице. Отрегулировав огонь до максимума, Кормак поднес пламя к матрасу, край которого торчал из-под кучи мусора. Сухая материя занялась сразу же. Огонь разгорался, перекидываясь на бумагу, пакеты, пластиковые упаковки и коробки. Резко пахнущий дым шибанул в лицо, заставив парня помощиться. Костер разгорался, языки пламени взметнулись высоко в ночное небо. Красноватые отблески и неясные тени бегали по склонам холмов, придавая окружающему пейзажу мистический оттенок. Он присел на пороге бункера, поставил винтовку между коленей, открутил крышечку у бутылки с алкоголем, сделал первый большой глоток, прочитал название. Тре-Ахис, и планету разбива порто -Росса. А потом сделал еще один глоток и проговорил в темноту. «Я в дерьме!» Ответом на пессимистическое высказывание был звериный вой из темноты. На границе света, там, где отблески костра уже проникали в ночной мрак, замелькали светящиеся глаза. Гай отставил бутылку и перехватил бур, уперев приклад в плечо. Звери явно огня раньше не видели и не боялись, хотя атаковать парня пока не спешили. Блестели глазами и подвывали. Что это за твари, парень понятия не имел. Мелькнувшие пару раз оскаленные пасти и мохнатые бока напоминали обелярских варгов, зверей стайных и хищных. В круг света шагнул крупный самец. Он прижимался к земле, уши были прижаты, шерсть на затылке стояла дыбом, из горла вырывалось рычание, Принюхавшись, хищник двинулся по кругу, обходя горящий мусор. Вдруг в костре что-то треснуло, и искра попала на шкуру зверю. Тот отпрыгнул, а Гай от неожиданности дернул рычаг затвора. Если до этого момента стая только осматривалась, изучала неизвестное явление, то теперь они явно нацелились на парня. До поры запах горящего мусора и дым мешал им учуять человека. Но теперь вожак готовился к прыжку. Кормак понимал, что стоит ему совершить хоть одно резкое движение, и зверь кинется на него. Вряд ли они набросятся все вместе. У стайных зверей не принято становиться поперек дороги вожаку. По крайней мере, у обелярских варгов дела обстояли именно так. Парень вскинул бур. Зверь ринулся вперед. Оттолкнулся мощными лапами, и тот палец плавно надавил на спусковой крючок. В плечо ощутимо долбануло. Из ствола вырвался сноп пламени, но звук был не очень громкий. Зверя отбросило на несколько метров. Какие-то ошметки полетели в разные стороны. Гильза со звоном упала на порог бункера, и стая ринулась разом. Щелк-щелк! Гай передернул затвор. Бабах! Тощему зверю, который вырвался вперед, разорвало голову на счастье Щелк-щелк! Следующий выстрел был почти в упор, в грудь. Мохнатая туша отлетела прямо в костер, который полыхнул и затрещал громко, озлобленно. Запахло паленой шерстью. Звери на секунду отступили, и Кормак выстрелил еще два раза. Один выстрел прошел мимо, второй оторвал переднюю лапу еще одному зверю. Мощная штука этот бур. На секунду отвлекшись, парень пропустил момент, когда, подкравшись близко-близко, на него бросился новый противник. Выстрелить он не успел, лишь выставил вперед винтовку, в которой и вцепился зверь. После секундной борьбы парень принял единственно верное решение — Отступил, отпустил оружие, и зверь по инерции уселся на задние лапы. Отпрыгнув в дежурку, Гай дрожащими руками захлопнул дверь и принялся завинчивать вентиль. Закончив с этим, он присунился спиной к стене и сел, привычно обхватив голову ладонями. — Черт, черт, черт! — шептал он. Потом встал и глянул в окошко. Снаружи трещал костер, и бесновалась стая, пожирая своих мертвых сородичей. — Вот ведь гадство! — Вместе с отчаянием и осознанием своего тяжкого положения Гайджи Кормак ощутил злость на прежних хозяев своего убежища. Что это вообще за люди такие? Вот так, посреди планеты, какой-то бункер с абсолютно отсталыми технологиями на уровне колонии, которая лет 100 пробыла в изоляции. Сигнал, неопределяемый современным аварийным планшетом. Никаких документов, никаких внятных сведений. Двери, трупы, терминал. Тупость. Терминал. Парень прыжком вскочил на ноги. Вот где могли быть ответы на все вопросы. Он подошел к углу, где стоял компьютер, и оглядел все хорошенько. Вот клавиатура, встроенная в стол, вот сенсор, вот кнопка запуска. Никаких проводов кормок не обнаружил. Даже встал на колени и заглянув под столешницу, монитор был вмонтирован в стену. Вывод напрашивался один. За переборкой есть еще что-то. Значит, имеется или еще один вход, или двустворчатая дверь в коридоре, «Это путь к новым помещениям». «Уже хорошо». Он сел на кресло, размял пальцы, вдохнул-выдохнул и потянулся к кнопке запуска с хорошо знакомым значком. Вдруг что-то остановило его руку, и он нажал «Пробел» на клавиатуре. «О чудо!» Экран засветился. Появилась полоса загрузки и надпись «Выход из спящего режима». «Нажмите «Ввод» для продолжения». Осторожно, боясь спугнуть редкостную удачу, Гай нажал «Ввод». Картинка сменилась на ненавязчивую заставку, а потом появился рабочий стол простенькой операционной системы. Парень даже на стуле откинулся и замер на секунду. Какова была вероятность того, что компьютер не заработает? Достаточно велика. Какова была вероятность того, что он выключен и заблокирован с помощью пароля? Феерически велика. Видимо, те ребята, которые укокошили друг друга, сделали это при включенном компьютере, и все месяцы он находился в спящем режиме. Главное не пропустить важное. Нужны были данные о сигнале, об этом месте в частности и об этой планете в целом. Пробежавшись глазами по экрану, Гай увидел ярлык с надписью «Журнал регистрации» и выбрал его. Программа была оформлена в виде книги, на каждой из страниц которой значились какие-то названия, даты, фамилии и цифры. Например, 17 20-е, 2455 Хавьер Саваш, Эсперанза, 75 тысяч, 33 на 75 на 6. Это была последняя запись. Отмотав на несколько строчек вниз, он наткнулся на запись «Смена». И дальше кто на кого сменился. Джон Ройс и Клифф Джимбо на Ивара Йонсона и Ваху Сванидзе. И примечание «Плюс один». «Значит, это Ивар и Ваха чего-то тут не поделили. Царство им небесное», — проговорил парень. Он догадывался, что, скорее всего, эти записи имели в виду прибывающие и убывающие корабли. а частоте прилета судить было сложно. Неясные летоисчисления и датировки мешали определить это точно. Но за смену Ройса и джимба тут было десятка-полтора посещений, а Йонсен и Ваха приняли всего семь кораблей. «Значит, корабли прибывают. Значит, надежда есть».